Глава тридцать восьмая. Я срываюсь с места и бросаюсь ему прямо в объятия. Обхватываю за шею и прижимаюсь всем телом. И плевать, кто что скажет или подумает. Боже мой, я так испугалась. Шепчу, а у самой слезы катиться начинают. Ты дурак, настоящий дурак. Вот зачем начудил, зачем? Поток моих эмоций не остановить. Они прорываются наружу, но дышать становится легче. Семен тоже обнимает меня крепко и держит, не отпускает. Поглаживает ладонью спину, чуть укачивает, как будто я маленькая. — Привет, братишка! Каково там на нарах? — стебет Вера у меня за спиной. — Кто в хате был смотрящий? Наколки покажешь? — У тебя глубокие познания в тюремной иерархии, Вера. — Вы с профом сменили локацию? — отбивает ей Семен, ухмыляясь. Сестра в ответ показывает ему средний палец с самой милой и лучезарной улыбкой, которую я только видела. А мне хочется рассмеяться, захохотать от облегчения. Я понимаю, что вряд ли вопрос решен уже окончательно, но если его выпустили, пусть даже под залог и подписку о невыезде, это уже хорошо. Я провел ночь в обезьяннике, Мне только утром должны были отправить в СИЗО, но батя успел раньше. Он присаживается за стол и берет кусок моей пиццы. Откусывает и смачно жует, закатив глаза. «Вкусно!» «Ты жрешь так, будто отсидел на хлебе и в воде лет пять?» Идентично закатывает глаза в ответ Вера. «Зато ты жрешь, как будто все время сидишь». Парирует ей Семен громко и вкусно отпивая мой кофе. «Вот Адамовну я ей заставил, она умница. Да, детка?» Я чувствую себя растерянно. Оказываюсь, не совсем готова к столь откровенной беседе в присутствии еще кого-то, кроме нас двоих. Просто, наверное, я привыкла, что мы прячемся, скрываем свои отношения, а тут вдруг детка в кафе. «Расслабься, Василина!» Он притягивает меня к себе и целует в шею. «Ты не за кафедрой, и это просто моя сестра!» Учен, улыбаясь, и опускаю глаза. «Не могу ничего с собой поделать. Мы с Пашей никогда не вели себя так вне дома» ты да дома тоже. А Семен такой свободный, такой откровенный в проявлении своих чувств. Но Веру, кажется, удивить сложно. Ладно, поехали мы. Он доедает пиццу, решительно берет меня за руку и встает. «Вера, спасибо, что подкинула Адамовну. Профу-задроту привет». «И ничего, он не задрот», — выстреливает факт с розовым ногтем Вера. «Да все эти преподы задроты». Отмахивается Семен, а когда я уже набираю воздух в легкие, чтобы праведно возмутиться, он притягивает меня к себе за шею. Не бузи, малыш, ты тоже задрот, но я над этим работаю. И окончательно гасит мое возмущение поцелуем. Я сначала вся напрягаюсь, никогда не целовалась в общественных местах, для меня такое поведение всегда было верхом неприличия. Но Радичу, кажется, плевать на все и всех, и сопротивляться ему бессмысленно. Так, в обнимку, будто нам по 18, мы выходим из кофейни. Его полосатая машина припаркована прямо у крыльца заведения. В ней играет музыка. Я зверски соскучился за эту ночь, Василина, шепчет в ухо, крепко прижимая. Знаешь, что это значит? Поднимая брови в нем в вопросе, но ответ уже заранее знаю. Что я с тебя сегодня не слезу. Уже в который раз он швыряет в меня откровенностями. Пора бы и привыкнуть. Но я по-прежнему вспыхиваю каждый раз. Однако... Это все, конечно, так. Я тоже очень соскучилась. Но ведь Семен не просто где-то там по недоразумению застрял. Мы садимся в машину, и я прошу сделать музыку тише, когда отъезжаем от кофейни, с намерением поговорить. «Сем, ты молчишь о произошедшем? Я волнуюсь». «Что сказал отец?» Удалось ли как-то решить дело? Не парься, Вась. Чуть звенув крови, отвечает, продолжая глядеть на дорогу. И молчит, не собираясь ничего пояснять. В корле начинает немного горчить. Неприятно, когда от тебя отмахиваются. Мне не нравится, что ты не считаешь нужным обсуждать со мной проблемы. Я не одна из твоих девиц, только хлопающая глазами и заглядывающая тебе в рот. Ясно? Он молчит, продолжает следить за дорогой а меня разгоняет. «Со мной надо считаться, Семен!» в груди начинает клокотать. Все переживания за него концентрируются сейчас в комок и начинают выходить наружу возмущением. Просто трахать и затыкать мне рот не получится. Вижу, что у него натягиваются желваки на челюсти, а цифры на спидометре растут. Но во мне, кажется, скопилось слишком много, и оно не хочет останавливаться. «Мне неприятно, что ты игнорируешь мои чувства», Я вся сгораю внутри от переживаний, от того, что тебе плевать на то, что я чувствую. Ты просто отмахиваешься и все. Ты вообще слышишь меня? Едва не вскрикиваю, когда он резко сворачивает с дороги и бьет по тормозам возле деревьев. Знаешь что? Потает меня обеими руками за голову и приближает к своему лицу. Плевать на твои чувства? Моих девиц? Взгляд глаза в глаза. Он смотрит жестко но вместе с тем, как-то даже с болью, что ли. Ты что такое несешь? Ты сама хоть представляешь, как меня колбасит, когда я вижу тебя в универе? И должен при этом делать вид, что между нами ничего нет. Слышать, как некоторые студенты обсуждают твою охуенную задницу и не дать им в рыло. Или как некоторые преподы пялятся на тебя. Да вообще, сука, все пялятся. Его голоси вибрируют эмоции, которые и меня ощутимо цепляют. Мы будто два поезда, что несемся навстречу друг другу, по одной колее. А знаешь, о чем я думал сегодня всю ночь в обезьяннике? Мое сердце с каждым его словом качает кровь все яростнее. Мне похуй было на все, только одно раздирало: Ты: что если я сяду, то ты тут останешься без меня, одна в этом блядском мире. Я бы запретил ждать. Я сам бы вздыхал от поля, что ты найдешь другого, что детей ему родишь. Ему, другому. Не мне, Василина, а я хочу, чтобы мне. Вот что было самым ужасным. Я замираю. Внутри разливается что-то светлое и теплое. Топит каждую клеточку, а глаза начинает печь. А Семен, уже не удерживая, а нежно поглаживая большими пальцами мои скулы, продолжает чуть тише. Потому что влип я в тебя, Адамовна. Его голос садится до хрипоты. Влюбился. Никто мне в этом ебучем мире больше не нужен. Дыхание рвется, эмоции фонтаном бьют в груди. Во всем теле будто покалывание какое-то, до самых кончиков пальцев добирается. Ощущений так много, что я прикрываю веки, не сумев сделать это глаза в глаза, и шепчу. Я тоже, тоже влюбилась, да беспамятство, да дрожи, тоже вляпалась в тебя, Бамблби как малолетка, и просто не представляю, как мне жить дальше, если твоя горячая голова доведет нас до беды. Не представляю, и не хочу я больше без тебя. Лишь сказав все это, я решаюсь открыть глаза. Дрожь стихает, сердцебиение выравнивается, напряжение отпускает. И Радича тоже, я это в момент чувствую. Семен, слабо улыбнувшись, целует меня. Мягко, нежно, трепетно, как-то очень бережно, так, как еще ни разу до этого. Не со взрывной страстью, не с бешеным желанием, не так, словно мы куда-то опаздываем, а так, будто мы только сейчас поняли, что у нас целая жизнь впереди. Возможно, так и есть.